Лепестки белых роз к нам летят с высоты, знать в небесном саду распустились цветы. Кубок лилию алым вином наливаю, отмечаю приход нам с небес красоты.